Неправильные монахи Чувствовал себя Хуфэйцинь разбитым на восемь лепестков. Видимо, самопроизвольные вылеты души из тела даром не проходят, даже если ты небесный император. Он опустил голову на подголовник, услужливо подсунутый ему Хуэем, и сложил руки на животе. Такая благопристойная поза, что Хуэю захотелось сплюнуть через хвост три раза. Но тормошить Хуфэйциню он не стал. Пусть отлеживается. Вместо этого принялся ошерстить уцелевшие шкафы, стеллажи и сундуки в поисках чего-нибудь полезного и не очень. Всякая порядочная леса не оставит ни один новый уголок невынюханным. Сундуки надежд не оправдали. Они были набиты талисманами и гадательной атрибутикой. На стеллажи, заваленные рухлядью, в которой едва угадывались какие-то старые свитки и книги, Хувей даже не взглянул, сразу направился к шкафам. «Хочешь обчистить хозяев дома?» — пробормотал Хуфэй Цинь, краем глаза следя за ним. — Слисил и не пойман, не вор, — однозначно сказал Хуэй. — Где эти хозяева? Они сюда и не вернутся, поди. Что добро пропадать? — Добро? — уточнил Хуфэй Цинь. Хуэй вместо ответа показал ему выуженный из шкафа сосуд с вином. Радость от находки подпортила только то, что на горлышко был наклеен талисман. Но Хуэй тут же его отодрал и приложился к сосуду, пробуя вино. — Ничего так, — сделал он вывод и, сунув в шкаф голову, глухо доложил. — Тут прорва вина! Поскольку от стола осталась лишь половина, Хуэй наскоро приладил ей ещё две ноги подпорки из подходящих по высоте сундуков и принялся составлять на получившуюся конструкцию сосуды из шкафа. Горлышки всех сосудов были запечатаны талисманами. — А ты не боишься, что в одном из них может оказаться не вино, а сам делишный злой дух? — поинтересовался Хуфэйцинь. — Что тогда будешь делать? Хуфэй моментально ответил. — Тогда не придётся искать закуску. — Ты это серьёзно? — поразился Хуфэйцинь. — Всё, что можно сожрать, съедобно, — сказал Хуфэй назидательно. — Правда, некоторые только один раз. Но я же демон. Что мне сделается? Вот, помнится, накинулся я с голодухи на мухоморы... Его рассказ, который наверняка оказался бы захватывающим и красочным, прервал громкий стук дверного молотка. Хувей развернулся на звук и удивлённо сказал. «Дверь же и так открыта. Кто бы стал стучать?» «Приличные люди», — сказал Хувей Цинь. «Пф!» — отозвался Хувей и пошёл поглядеть, кто это там настолько приличный, что ударил молотком в дверь уже десять раз, но так и не удосужился пройти в услужливо распахнутое, а скорее их попросту забыли закрыть в торопях хозяева дома двери. К его удивлению, у порога дома толпились странствующие монахи в потрёпанных плащах и шляпах с заплечными котомками с дорожными посохами. «Ух!» — непроизвольно вырвалось у Кувея. Монахи сочли этот возглас приветствием, сложили руки и принялись напрашиваться в дом, чтобы дать отдых усталым ногам. А если при этом удастся порадовать чем-нибудь съестным и желудок, то вообще будет замечательно. А уж они, чтобы отплатить добром за добро, благословят его родню до двенадцатого колена». «Спасибо, не надо», — категорично сказал Хувей. «Еще монашеского благословления лисьим демонам не хватало». Но отказывать монахам в приюте он не стал — Махнул рукой в сторону хозяйственных построек и сказал, что слуг в доме нет, но они могут разжиться чем-нибудь с ясным на кухне, а если захотят отдохнуть, то весь дом в их распоряжении. Монахи принялись наперебой благодарить хозяина дома и гуськом потащились в указанном направлении, но торопели увидев несколько проломленных стен. «Перепланировка дома», — не моргнув глазом, соврал Хувей. «Ох!» — раздалось уже откуда-то со стороны монашеской братья. Хувей пригляделся и увидел в конце вереницы Хэшана. Тот от монахов отстал, причем с выражением невероятного облегчения на лице, и поковылял к Хувею сукоризненным. — Что-то слишком часто ты мне попадаешься. — Кто бы говорил? — возмутился Хувей. — Чего это тебя в такую глушь потащило? Да еще и с монахами. — Ох! — опять сказал Хэшан — И так выразительно сморщился, что Хувей решил даже, что старика сейчас тошнит. — Здорово, решил попутешествовать в компании. Так ты не поверишь, это оказались неправильные монахи. — Неправильные? — не понял Хувей. — Это как? Вина не пьют, едят всякую дрянь, молятся целыми днями. — принялся перечислять Хэшан с явным осуждением в голосе. — Спят где придется. Хувей развеселился. — Хэшан, так это правильные монахи есть, это ты неправильный. — Будет этот лисий хвост ещё меня жизнью учить, — возмутился Хэшан, замахиваясь на Хуве посохом. — То есть винишка в приятной компании ты отведать не хочешь, — уточнил Хувей, похохатовая. — Ну, если так, тогда прошу на кухню, к остальным монахам. Уж они наверняка сообразят что-нибудь поесть. — Да они в лучшем случае вскипятят воду на очаге и надуются кипятка так, что пузо вздует. — проворчал Хэшан. — А в худшем? — А в худшем просто из бочки напьются, — сказал Хэшан и беспокойно уточнил. — Много, говоришь, вина? Хувей сделал вид, что задумался, и показал Хэшану обе растопыренные ладони. — оживился Хэшан. — На двоих или каждому? — Сколько успеешь выхлебать, всё твоё! — пожал плечами Хувей и посерьёзнее добавил Но не на халяву. — А за услугу? — Услугу? — кисло переспросил Хэшан. — Вот всегда с этими лисами так. Поманят, прелестят, а потом дули кажут. Что ты ругаешься, когда я ещё даже ни о чём тебя не попросил? — обиделся хувэй Как будто я при каждой встрече тебя о чём-то прошу. — Вот именно. — Без тени улыбки сказал Хэшан. — Ты никогда ни о чём не просишь. Значит, припекло, раз сподобился. Хувей фыркнул по лисье и сказал, «Хочу, чтобы ты глянул Файциня. Как-то ему неважно. А после сможешь хоть весь винный шкаф опустошить». Хэшан нахмурился, чтобы существу ранга небесного владыки стало как-то неважно, а существо ранга владыки демонов с этим не могло справиться, должно было произойти что-то из ряда вон выходящее. «Веди!» — распорядился Хэшан, сразу посуровив. И Хувей повел.